Глава третья. Заснуть я так и не смог. Я выспался. Больше меня ничего не беспокоило. Не болела голова, не ломило тело. Я чувствовал себя отдохнувшим, и меня будто бы распирало от энергии. Был, конечно, небольшой голод, но я предпочёл игнорировать его. Спосла медитация. Раньше я не сильно ею увлекался, предпочитая работать напрямую со своей силой, либо бегал и занимался на полосе препятствий, либо отрабатывал удары, шлифовые удары электричеством. День за днём доводя себя до невозможности сражаться, выплёскивая последние капли и заставляя себя стать чуточку лучше. Можно было бы сейчас по�даться в тренировочный зал и отработать техники, но я не стал этого делать. Если кто-то увидит, как я тренируюсь, могут подсмотреть, а потом начать задавать разные вопросы. Потому что я ощущаю себя по-другому. Мне кажется, что я стал сильнее, а раз так то стоит сохранить это в секрете как можно дольше. Пару часов назад перед дверью, когда я хотел атаковать противника, сила и энергия, которые заструились по мне, заставили меня испугаться. Мало того, что я чувствовал теперь её по-другому, так ещё и мой подселенец никогда ей не пользовался. Именно его страх и недоумение заставили меня остановиться, когда я уже готов был атаковать. Навернув пару кругов по комнате и взвесив все за и против, принял определённо правильное решение медитация. Несмотря на позитивный настрой и заряженность тела энергией, войти в состояние покоя оказалось немного проще, чем в предыдущие разы. Как и тогда на озере, я едва прикрыл глаза и начал читать мантру, как темнота поглотила меня. Вообще по прибытию в Китай меня учили нескольким методикам медитации. Востановительная, простейшая из техник. Усаживаясь определённым образом и соединяя чакры, находящиеся над телом, можно воздействовать на свой организм, помогая не только заменить определённые виды массажа, а в некоторых случаях даже сон. но и воздействовать таким образом на нервные окончания, улучшать слух, обоняние и восприятие. Обучающее рангом повыше, чем восстановительное. Помогает не только настроиться на учебу, но и при сидении даже в обычной медитативной позе и мысленной переработке действий, которые собираешься сделать, можно увеличить скорость реакции, При исполнении упражнения в несколько раз. Но это то, что зависит от мышечных усилий. Со временем результат теряется, но при более тщательной тренировке и проработке деталей время реакции увеличивается. Ну и крайняя медитация сатори, медитация в движении. Так называемый транс. Техника сложная, как в исполнении, так и по времени на её тренировку. Можно заниматься всю жизнь и так и не достигнуть результата. Хотя есть люди, которые при наличии определённых условий могут запросто обогнать того, кто усердно занимался. Правда такого я ещё ни разу не видел. Вообще в Китае, как в государстве, было просто огромное количество техник и медитации. Огромное множество духовных школ и направлений, большое население, которое постоянно растет, в основном необразованные крестьяне и регулярные стычки между родами и кланами. Многие кланы в одном столетии выходят в лидеры, а через полвека могут стать на грани уничтожения. Сила крови в таких случаях без должной огранки начинает терять свою мощь. К тому же невероятное количество стилей боевых искусств. Не имея возможности в большинстве своем получить качественное образование или пойти в слуги рода, или хотя бы купить и выменять техники, те, кто может пользоваться Бахиром, идут по пути развития тела. Бахир идет на увеличение реакции, скорости и силы. Подкреплённый парой распространённых техник ближнего боя, такой человек через 30-40 лет вполне может уделать сильного воина, прошедшего полноценное обучение. Доспех духа будет долго сдерживать удары, но он не вечен, особенно когда просто не можешь попасть по вёрткому противнику, а объёмные техники Это уже уровень ветерана. Так или иначе, я изучал именно эти техники и их вариации. Мой учитель передает мне именно те, которыми сам пользуется, и именно тех, в которых он сам мастер. Помимо этих трех методик была еще одна практика, более глубокая медитация. Называется она «Второй дух». До неё я ещё ни разу не доходил, она ещё была мне не подконтрольна. Изучение в теории произошло, но мой основной недостаток отсутствие необходимого опыта и длительных тренировок. Всегда есть то, что выходит на первый план, хотя в идеале, если я её освою, то смогу тренироваться хоть ночью. Мой учитель рассказывал, что данный вид тренировки поможет перейти мне на новый качественный уровень. Суть такова, что даже обычный мысленный прогон упражнения позволяет наработать нейронные связи. Кто-то задумался, что будет, если мысленно прогонять упражнение не в сознании, а находясь в состоянии медитации? Сознание и подсознание связаны. Если результат при нахождении в сознании есть, то используя технику второй дух, такой якорь, как тело, не используется. Нагрузка идёт только на ядро и тонкое тело. Поэтому результат должен прирасти, причём существенно. По крайней мере, так говорит мой учитель. А из всего мира я Могу доверять только ему. В данный момент я чувствовал, что готов. Осознание пришло мгновенно, как он и говорил. Темнота баюкала и успокаивала. Тело я не чувствовал, но наблюдала определённую ясность мысли. Все стартовые условия были соблюдены. Теперь нужно было представить, как я начинаю чувствовать тело. не выходя из состояния медитации. Звучит парадоксально и непонятно. Так и было до тех пор, пока я не умер. Ощущение, когда в тебе еще едва теплится жизнь, а для души открывается водоворот перерождения, наверняка я не забуду никогда. Именно это состояние я буду помнить, и именно оно мне помогло. Неприятные воспоминания, когда кактистая лапа смерти сжимает сердце, а грудь разрывается без кислорода, заставили меня поёжиться и мгновенно перейти на новый уровень. Я словно налетел с разбегу на препятствие, но перелетев его, сразу оказался в своём призрачном теле. Это было оно, совершенно прозрачное, но тем не менее светящееся от переполнявшее меня энергии тело. Я был совершенно голый, но это меня не смущало. Я был тут, на втором уровне достигнуть, который должен был я едва ли через 5 лет. Руки двигались, но было ощущение, словно я двигаюсь под водой. Попрыгать на радостях не получилось. Обычно быстрые ноги и руки двигались словно под нагрузкой, а тело после прыжка словно зависло в воздухе. Вот они, подводные камни. Не всё так просто. Но главное представить, что под тобой твёрдая земля. Сначала попробовал пробежаться всё получилось. Но потом сообразил Что как бы я ни старался и не бегал, но разминку мне делать не обязательно. В призрачном теле нет кровеносных сосудов и мышц для разогрева. Решит начал со своего первого разминочного комплекса, который нагружает именно энергетический центр. Комплекс вроде и учебный, на учитель создал его под свою базу и свою боевую технику. При его исполнении, даже разрабатывая эти учебные связки движений, я ежедневно работаю над повышением своего потенциала, а это именно то, что мне было нужно. Работать с Бахиром можно только при условии, что ты замираешь на месте. Никогда и ни у кого не получалось работать с ним в движении слишком сильная нужна была концентрация и слишком уж сильное влияние оказывали друг на друга потоки силы исключение правда было в доспехе духа но это скорее исключение которое подтверждает правило все те у кого есть возможность и потенциал дорасти до ветерана всегда работает в полный рост минимум лишних движений и самый быстрый каст на который не способны в основном именно из этого и состоит работа в боевых искусствах базис так сказать чем быстрее сильнее и неожиданнее атака тем больше вероятность что противник не успеет ответить Большинство потомственных клановых бойцов так и занимается, так и берут первые ступеньки. У меня же ситуация другая. Родовой артефакт, который не даёт мне пользоваться всей своей силой, подавитель, который я называю не иначе как ошейник, не даёт мне не просто пользоваться энергией, он опускает Каят меня с небес на землю, оставляя только потенциал воина, то есть никаких объемных атак уровня ветеран, никаких стихийных щитов, как бы мне не хотелось, не добавить стихийный элемент в доспех успеха. Мой удел — начальные энергетические удары уровня воина. Поэтому я уже давно не пытаюсь перепрыгнуть эту планку. Иду по пути воина и шлифую полученные навыки. В детстве я даже как-то устраивал истерики главе клана Тао Лонгу, чтобы он снял артефакт и даже обещал не уезжать домой, но он не пошел навстречу. А я чуть вырос, перестал ныть и получил капельку гордости. Всего в арсенале пять атакующих техник. Самая лёгкая электрический кулак, простейшая техника на грани. Она из разновидности и работ с бахиром для поединка на ближней дистанции. Её, как и огненный кулак, и светящийся кулак и другие простейшие можно использовать в движении. У меня формируется практически мгновенно, хотя как и у всех поначалу требовалось сосредоточение около 5 минут. Молния вторая простейшая техника. Выглядит и работает как простейшая молния. Удар не самый сильный, выполняется словно бросаешь копье. В детстве любимый мультик был Геркулес. Ясно, почему именно бог Зевс из греческого пантеона метал молнии, так же мета и я. Из минусов, несмотря на простоту техники, она была и остаётся очень медленной на грани формирования. Возможно, я смогу исправить этот дефект именно здесь, но не факт. На ее формирование уходит около трех с половиной секунд. Если в этот момент получить серьезный удар и сбить концентрацию, то придется начинать все заново. К тому же атаковать нужно в полный рост. А еще проблема в прицеливании. Поэтому я периодически метаю обычное копье, дротики и ножи, тренируя меткость. И скорее всего я бы даже забросила эту технику, как слишком медленную и слабопотенциальную, но в ней есть маленький секрет. Это единственная из доступных техник, которая отлично отклоняет и даже может разрушить чужие техники. Шарровая молния моя любимая техника. Фиолетовый сотливами шарик, выглядевший словно стекло или красивая детская игрушка. Отличный ударный инструмент атаки. Формируется всего-то за 2 секунды. И это не предел. Огромная скорость и проникающая способность, способность самонаведения, то есть попадает точно в цель, куда бы ни целился. В серии таких шариков мне довелось пробивать и ветеранский стихийный щит и доспех духа электрическое копье сильнейшая техника в моём арсенале выстреливает из руки сильнейший поток заряженных электронов и словно шпагой врезается в защиту проникающей возможности самые большие у меня формируется около 3 секунд При увеличении этого времени до 5 получается электрический хлыст. Защиту не пробивает, но им можно обернуть противника, сдвинуть с места и заставить потерять концентрацию. Выполнив один из ритуалов, который выполняю перед тренировкой, а именно оценка своего арсенала, его плюсы и минусы, Начал выполнять первый этап своей тренировки тренировка передвижения. Я не знаю, когда мне откроют мои возможности и откроют ли вообще после снятия подавителя. Поэтому путь, который используют подавляющее большинство бойцов, мне не подходит. Стоять, словно статуя и выстреливать техниками это не для меня. Моё это ударить и присесть, сконцентрироваться и снова ударить, сделать переворот, сконцентрироваться и в очередной раз нанести удар. Потом лечь, уклоняясь от удара, подпрыгнуть и попытаться ударить уже не дальней бойной техникой, а электрическим кулаком. Всё-таки сравнение с водой было изрядным преувеличением. Я двигался, словно в киселе. Для каждой атаки было характерное движение рукой, и именно в медленном исполнении я мог четко проработать каждую деталь, каждую мышцу. Говорил же мне учитель, делай медленно, дорабатывай до конца, и удар будет сильнее. Кажется, именно теперь я понял, что он имел в виду. Вместо техник из рук выходила лёгкая светлая облачка, которая быстро растворялась в окружающем пространстве. Вскоре я просто перестал обращать внимание на происходящее и сосредоточился на правильном исполнении. Наконец-то почувствовал словно лёгкую напряжённость в мышцах и остановился, наверное, достаточно, подумал я. смотрел себя и пространство вокруг. Ничего не было видно, только сам я, кажется, стало немного тусклее и больше никаких отличий. Для начала попытался ощутить своё тело. Выход из медитации был не таким, как я думал. Я приготовился к боли. Сейчас же, несмотря на долгое сидение в неудобной для этого позе, Больно не было. Судя по часам, я просидела около 4 часов. На мышцах были тёплые, словно после разминки, и это было хорошо. Но было и плохое. Всё остальное болело, а именно горел очаг и всё тело словно прошивало иголками. Подавитель будто присосками впился в мою шею и хотел задушить. Было больно, больно растало, постепенно выворачивая кости и суставы. Хотелось кричать, но я терпел. Похожую боль я испытывал, когда надел на себя подавитель, в себя окончательно пришел где-то через час. — Болит, значит, растет, — всплыла в голове мысль. — Наверняка привет от пришельца. выводов никаких не сделал, нельзя делать выводы ничего не проверив, а проверить смогу только после обеда на тренировке. Скоро окончание учёбы и каникулы. Выплыла, не кстати, информация: 2 дня контрольных срезов, и можно будет заняться самосовершенствованием. Ещё всплыла информация, что именно сегодня будет срез по физике. А я совсем не готовился вчера, чертыхнувшись, пошёл в душ. Чувствовал я себя хорошо выспавшимся, но вот голод грыз вполне ощутимо. Если я сейчас быстро соберусь и плотно позавтракать, то в полдень смогу повторить необходимый материал. Судя по лёгкости организма после таких медитаций и утреннюю пробежку и зарядку, на которую ходят практически все, можно смело исключить из распорядка дня и заняться чем-то более интересным. Несмотря на свою аристократичность и определённое богатство, никто не стремился их выпячивать. Еда у нас была простая до безобразия: опять рис и рыба. Вот мне повезло. За два приема пищи вкушать одно и то же, но голод не тетка. Благо и рыба была вкусная, со специями, и кисло-сладкий соус из вишни, который я так люблю, пришелся по вкусу. Я уминал за обе щеки и по две порции. В небольшую сумку кинул два яблока и банан, съем потом. Во дворце огненного дракона было несколько школ. Некогда построенные непонятно для чего двухэтажные здания с большими комнатами стали работать классами. Добраться отсюда до школы в городе, а то и в других крупных городах было трудновато. Можно было попробовать, но это было совсем небезопасно. Дуэли между клановыми людьми, Как мне говорили, обычное дело. Поэтому за огромные деньги тут наняты настоящие учителя с высшим образованием, у которых есть документы на проведение домашнего обучения. После выхода на пенсию по возрасту, имея солидный опыт, они были приглашены в клан Огненного дракона. Это было не только очень престижно для бывших простолюдинов, но и очень прибыльно. Ко всему этому в роли учеников выступала публика, которая умела себя вести в обществе, старается учиться, иначе засмеют. И самое главное, в возрасте примерно от 6 до 13 лет, никак и как ни 30, ни 40. Короче, условия были, если не райские, то очень близко к тому Учителя также проживали во дворце. Исключение правда составляли иностранные специалисты, их привозили на машинах. Но опять же, всё обусловливалось заботой о безопасности детей и будущем клана. Поэтому для учителей всё было очень даже прилично. Правил было несколько: вдал болевой до в голову учеников то, что они должны знать, за состоящими заниматься дополнительно, подающим надежды подсказать необходимый материал, и спрашивать за всё жёстко, не стесняясь жаловаться на нерадивых учеников. Именно поэтому нужно было учиться, для меня никто не делал исключений, и если я хотел тренироваться, то приходилось прилагать усилия в кабинет как и ожидалось я прибежал первым класс был 10х10 10 метров полукругом стояло 12 парт так чтобы можно было отлично видеть центр класса и обычную школьную доску Два больших окна давали достаточно света для работы. Вдоль торцевой стены стояли шкафы для личных вещей и учебников. Да, это наш класс. Сюда приходят все учителя, а мы остаёмся в нём. Моя парта была вторая в ряду около окна. Порывшись в сумке, нашёл ключ от замка. Отлично. Ох, вот беда бы умора, если б я его потерял. Порывшись в шкафу, нашёл учебник, взял его, закрыл шкаф и сел за свой стол, приготовился повторять. Учился я в 9 классе. В следующем году будет импровизированный выпуск, и ребят разберут кого куда. Точно знаю, что на этом наше школьное образование подойдёт к концу. А всёное время до поступления в университет ребят будут натаскивать на работу на родовые клановые направления всех, кроме меня, промелькнула мысль. Раньше я как-то не задавался этим вопросом. Просто шёл вперёд, нужно было учиться, я учился, нужно было оттренироваться, я оттренировался. Не было у меня подобных мыслей. А чем бы я хотел заниматься? Заданный самому себе вопрос так и остался без ответа. Я никогда не задумывался, что останусь в клане до конца своей жизни, что женюсь тут. В моих мечтах годам к двадцати пяти я набирал достаточно мощи и навыков и мог потягаться, стал лонгом. побеждал его в честной схватке на глазах у всего клана естественно событие же не рядовое но как же я с подавителем побеждал самого лорда дракона как иногда называли таулонга он к тому моменту уже мастер и в глазах его была боль и чувство осознания, как он был неправ, когда забирал меня с родины. И он понимал, и снимал подавитель, и отпускал с миром. А потом я шел, и все молчали, ибо никто не мог и подумать о моей победе. А потом я возвращался домой. Отца я не очень помню, зато помню добрые глаза матери ее, Целительный дар и двух младших братьев. И они все довольны, и радуются мне, И удивляются, как я вырос, И каким сильным я стал. Бррр! Меня аж на мурашки пробило. Ну и померещится же хрень всякая, И откуда в моей голове такие мысли? Я же практически не смотрю телевизор. Вот что значит детская тварь? терарма, как придумал себе в детстве единственный правильный с моей точки зрения исход, так и зациклился. Ведь не обязательно позорить перед всем клоном Таолонга можно просто победить. Ха -ха. И как такая ересь только приходит в голову. Прагматизм ощущается только в боевой подготовке. Что остальное по остаточному принципу. А как войну пусть и продвинутому сражаться с мастером, когда даже своего учителя, с его официальным ветераном и опытом войны практически ни разу не получалось победить, а тут сам глава клана мастер. Да он просто поржёт с меня и даже слушать не станет. Странно было ощущать себя взрослым и ребенком одновременно и говорить о себе чуть ли не в третьем лице. А план не выдерживает никакой критики, нужно на многое посмотреть с другой стороны и только потом возвращаться к этому без преувеличения великому плану. вздохнул, посмотрел на потолок, понял, что данные мысли просто отодвигают меня от значения удивительного учебника физика девятый класс. И только собрался посмотреть, что ж там написано, как дверь открылась, в класс влетела и читал Мию Наша староста и одна из тех детей, которые не были из клана, ее отец когда-то по молодости дружил, стал лонгом. Она одна из тех, кто выжил в клановой войне, и то просто потому, что ее отец перед тем, как подписать капитуляцию в клановой войне, не решил перестраховаться и спрятать своего ребенка. Так миур казалась у нас. И уже после того, как я появился в клане, было странно, что кто-то может страдать больше, чем я. У неё не было никого, даже одного близкого человека, и это мне было тяжело принять. Не знаю. Она одна из немногих, на кого не распространялась моя ярость. Потом как-то так случилось, что мы стали понемногу общаться, и если со всеми я держал вооруженный нейтралитет или, скорее, стену равнодушия, то с ней это можно было назвать симпатией и дружбой. Наверное, это нужно было мне самому, ведь нельзя со всеми ругаться, нужно с кем-то и дружить. — Привет! Ты как? С озабоченным лицом подошла она ко мне и попыталась посмотреть в глаза. — Что произошло? — Тебя не было на зарядке. Ты же никогда ее не пропускаешь. Да и на завтраке тебя не было. Я уже было подумала, что что-то случилось. Хорошо твою служанку встретила. Она сказала, что тебя нет. — Эх! ке жало вздохнул я мысленно ибо именно в такие моменты нужно держать себя в руках и не позволять себе изменить лицо или положение тела потому что дружба тоже нуждается в пище и пища это доверие спасибо всё хорошо ответил я осторожно подбирая слова Я округляю глаза, показывая, что они кристально чисты. Я просто начал тренировку в комнате и буду показывать им отсе так. Ложь прошла совершенно буднично и спокойно. На душе даже ни разу не поскребли кошки. Пока лучше никому не знать о моих новых методах тренировки. Да и не соврал я сильно. буду смотреть по обстоятельствам. Это какие-то такие тренировки в комнате? Не поверила она мне. Неужели тебя сильно приложили? Я им всё выскажу, вот увидишь. Она говорила с такой яростью и внутренним пламенем, что я не выдержал и засмеялся. Кого ты там собираешься наказывать? спросил я сквозь смех. Что ты там напридумывала? не наказывать, а высказывать. И вообще, почему ты смеёшься? Немного растеряна спросила она меня. Да потому что у меня всё хорошо. Я придумал новый метод тренировок и испытываю его. Вот и всё. А на завтрак я сходил раньше, чтобы подготовиться. Чётко отбил я её вопросы, указывая на учебник, чтобы даже и не думала пытаться этим заняться. Во-первых, когда девушка решает заняться восстановлением твоей чести, это выглядит очень некрасиво. Пусть вы хоть тысячу раз, друзья. Во-вторых, мне не нужно лишнее внимание именно сейчас. И тогда, когда моё поведение изменилось так, что это можно заметить, к тому же, несмотря на своё положение приживалны, к мне никто не относился ни любовью, или ненавистью. Находиться на иждивении у чужого клана и не получить презрения за это, пусть произошло всё не под твоей виной, от там уже здорово постараться. Хотя возможно, что я чего-то не знаю. Но это если смотреть с моей стороны. Кого-нибудь другого на её месте давно бы сожрали бы. Дети гораздо более склонны к коллективному неодобрению, и часто их логика требует обидеть кого-то или высмеять. Она не парень, не наследник клана. Возможно, конечно, невеста с большим приданым, но не более. Возможно, всё дело просто в большей коммуникабельности, чем у меня. Ведь, несмотря ни на что, она дружит со всеми, пусть ни с кем близко, но со всеми в очень хороших отношениях с принцессами, с Джуо. — О-о-о, есть! — промелькнуло в голове. Я даже привстал со стула и немного раскрыл глаза. Джуа Линк! А вот как звали того парня перед комнатой, который провоцировал меня на поединок. Он же мой одноклассник, значит, он скоро придет в этот кабинет. — Ты меня слушаешь вообще? — последовал гневный окрик и тычок мне в плечо. — Ой, извини! — сдаваясь, поднял я руки. «Задумался. Ты что-то говорила?» Скептический взгляд, полный презрительности, был мне наградой. «Ты точно уверен, что тебя не слишком приложило?» «Какой-то ты не такой. Все-таки, когда тебя избивают три ветерана, здоровья это не добавляет, даже с твоим хорошим восстановлением». Ла, да, моё восстановление это сила крови, которая досталась от матери. Не знаю, почему так, обычно сила крови или, как её называют в Азии, комантоку, передаётся от отца. А мне досталось от матери, хотя это стало ясно только когда я приехал в Китай. Первые серьёзные травмы, которые достаточно быстро заживали, особенно если им помочь, оказали мне солидную помощь в освоении боевых искусств. Ещё в России я слышал, что унаследовал силу кровя отца. Но почему произошла ошибка, не понимаю. Да и неважно это теперь. Ты вправду ступнутый? О чём ты там вообще задумываешься? Может, у тебя сотрясение?» Вернул меня из раздумий голос Мию. Она пыталась потрогать мой лоб и одновременно другой рукой отодвинуть века и посмотреть в зрачок. «Эй, эй прекрати!» Отодвинул от себя ее руки. Мне даже пришлось встать. «Не нужно ничего проверять!» У меня нет ни сотрясения, ни других каких проблем. Я просто задумываюсь, потому что немного переосмысливаю жизненные ценности вот. Не знаю, что именно в моих словах её остановило, но всё равно во взгляде доверия не было ни на йоту. Она просто хотела что-то сказать, как в коридоре послышались шаги, кто-то шёл. Сразу несколько человек. — Одноклассники, это и прекратило наш занимательный разговор. Смотри, потом поговорим. С угрозой сказала Мию, указав на меня пальцем и, забрав свою сумку с моего стола, пошла к своему шкафчику. Ну и славно. А то эта дружба здорово утомляет. Хорошо, хоть наконец-то открою учебник. Зашли одноклассники. Я не всматривался в них, просто ответил на хорошее приветствие, да и хватит с них этого. И удивительно. Я открыл книгу, даже стал перелистывать страницу за страницей, чтобы дойти наконец до восьмой главы, которую нам задавали. Наверняка это просто заговор против данного учебника или данной главы, но мне просто Мне дали её почитать. Неожиданно передо мной появилась рука и захлопнула учебник. Я даже отрапел от такой наглости. Никто никогда не делал такого. Никто не мог подумать, что я спущу такую фамильярность. Вдобавок ко всему, этот кто-то сел прямо передо мной на стол. Я поднял глаза, там сидел никто иной, как недавно вспомнившийся Джолинг. Сидел он с видом победителя, смотрел на меня и нагло хмылялся. "О чего это ты, ай? Не приветствуешь меня, когда я захожу в класс?" Его вопрос удивительно соответствовал по наглости его же наглой выходке. Вставали при приходе старшего, читай, пожилого человека, для того, чтобы выказать ему свое уважение, старшего в роду, клане или учителя. А раз ни к первому, ни ко второму, ни к третьему... Он не относится, то просто нарывается на взбучку. Неужели вчерашний вечер так повлиял на обычного воина? Мне казалось, что этот парень более осторожен и более умен. По крайней мере, до сих пор он никак не демонстрировал отсутствие мозгов. Осмотрелся, парней его не нашел, за спиной у него никто не стоит. Но не может же он так наглеть, когда один. Может, стоит в коридоре? Хотя такого тоже не может быть. У нас у всех учебник, кто не может её игнорировать? Ладно, пока мне это не нужно. Постараемся выйти из положения с минимальными потерями. Да и драться не хочется. Кажется, у меня существенно расширился словарный запас. Раньше я и говорить-то не любил. Попробуем применить его. Да ты вроде не такой старый, чтобы из тебя песок сыпался. Я спокойно посмотрел ему в глаза и увидел ожидание. Никак не комментирует мой ответ. Он надеется, что я нападу? Наверное. Научить меня ты ничему не сможешь. Так как сам слабак, который не в состоянии выполнить нормально хоть одну из техник. Я видел, как закаменело его лицо, как неуловимо сжались зубы и чуть раскрылись ноздри. Его явно обидели мои слова, но он сидел и молчал. Никому не нравится, когда его опускают, причем при всех. И перечисляет его недостатки. И все же сосмотрелся в поисках парней, не из нашего класса. Парней не было, но был кто-то другой. Около стола, в противоположной от меня стороне, стояла принцесса клана Джунг. Та, которую я вчера пробил доспех духа, несмотря на ее ранг ветерана. И перед которой сидящий передо мной Джо постоянно распушал свой хвост. Она тоже смотрела на происходящее с неприличествующим выражением лица, взгляд её прыгал то на меня, то на Джо. "О, добрый день, принцесса", обратился я к ней. "Встать поприветствовать не могу, на столе сидит какой-то дико невоспитанный тип". и показав на парня, сказал уже ему: "Был бы ты клановым, я бы, наверное, встал. Однако ни один из уважающих себя клановых, а тем более наследников, никогда бы не пришёл в помещение и не сел бы на стол, тем самым показав свой низкий уровень, соответствующий крестьянину. Шах и мат". Я видел, как до него Доходит всё сказанное мной, как медленно густеет краска на лице, этот розовый оттенок на жёлтом овале, а уши стали прямо пурпурными. Весь класс смотрел на эту ситуацию безмолвно, даже те, кто копошился в шкафах, замерли. Ему нечего было ответить. Он просто опустил глаза, молча встал И пошёл в сторону шкафов. А я всё не мог понять, чего он добивается. Решение пришло спонтанное и неожиданное. Прямо передо мной стоял массивный деревянный стул. Пользуясь тем, что все отвлеклись на моего оппонента, поставил стул боком на две ножки и опустил. Крепкий стул Из натурального дерева со всей своей силой упал на паркет, издавая громкий грохот. — Ой, извините! — быстро сказал я. Вышел из-за стола и наклонился за стулом, как в дверь словно из пушки ударили. — А ну-ка стоять! — Никаких дуэлей! Сейчас пойдете к главе в унисон. прокричали два голоса и также разом замолчали судя по повязкам на руках кричавших они принадлежали к лановой охране никаких дуэлей бодро ответил я сту просто упал показал я на лежащий предмет судя по всему кое кто ждал именно такого развития событий Что я начну драться, и меня отсюда выманят. Довольно странный план. Это точно? спросил один из них, осматривая группу и находя моего недавнего визави. Ведь они обменялись взглядами, и тот что-то понял и по-быстрому решил всё замять. А, ну если всё в порядке, то мы уходим. И они быстро скрылись. Очень интересно, чего они хотели и как я ловко со стулом придумал. Душа веселилась, хотелось радостно потерять руки, но требовалось следить за собой и вести себя так, словно ничего не происходит. Наконец-то я дошёл до этого учебника. На восьмой теме было написано: "Гроза природное явление". Гром, молния, что это такое? И это было единственное, что я успел прочитать. Под звуки колокольчика в класс зашел Дион Банку, наш преподаватель по физике, со словами «Здравствуйте! Всем отложить учебники. Сейчас у нас контрольная».